Глава 18. Я бежала по коридорам крейсера, следуя четким указаниям Джи. Она даже показала мне, где можно взять запас еды. Я до последнего ждала подвоха от ИИ. Думала, что она меня обманет или заведет в ловушку. Адреналин придавал смелости и сил. Я постоянно оглядывалась и боялась того, что за мной будет погоня. Не могу доверять Джи. Не могу доверять Торину. «Даже мачеха меня предала. Я должна выбраться из этой паутины, исчезнуть, затаиться, а затем я обязательно смогу начать жизнь заново». Только когда я села в капсулу и Джи помогла мне выстроить маршрут, я почувствовала, что одной ногой я свободна. Даже с мачехой не чувствовала себя свободной. Я работала в ее гостинице с утра до ночи, вечерами училась. Даже на сон оставалось совсем немного времени. Жизнь на вулкане непростая. Кругом только шахты и контингент там соответствующий. По ночам планета превращается в большой притон. Планета маленькая, там всего несколько городов. Я жила в самом крупном и самом опасном городе. Кого в нашей гостинице только не было. Мошенники, бандиты и обычные работяги. Ночью я даже из комнаты боялась выходить. То, что меня забрал Хейл, с одной стороны, для меня подарок судьбы. А с другой я из одной безнадеги попала в другую. Не знаю, что лучше. Слова Джи об истинности совершенно меня дезориентировали. Я не собиралась подчиняться Торину, но думала, что мы сможем договориться. Про истинные пары я только читала. Но если это правда, то он меня не отпустит. Никогда. А еще я читала, что оба из пары испытывают такие чувства, которые не подлежат контролю. Становишься заложником чувств. И я так не хочу. Не хочу никому принадлежать. Слишком долго моей жизнью управляли. Давали только капельку надежды на будущее, но постоянно будто держали на привязи. Отец любил рассказывать о том, как мы будем счастливы, когда вернемся домой, на Землю. Мысли о родной планете – это то, что давало мне силы двигаться в последние годы. Я смогу. Я справлюсь. «Исполню мечту отца и вернусь домой». Капсула завибрировала, и я впилась пальцами в подлокотники кресла. «Три минуты до отправления», — произнесла Джи. «Я поставила координаты капсуле, чтобы ты села на границе посадочной станции. Там до ограждения несколько метров. Город совсем рядом. Я буду там нелегально?» «Конечно. Но для женщин на Сирион 65 очень лояльные законы. «Максимум — это исправительные работы, и то, если поймают. Найдешь работу и сделаешь регистрацию, и никто тебя не тронет». «Звучит оптимистично», — сказала я, но сама подумала о том, что меня непременно поймают. «Возьми планшет. Под подлокотником справа от тебя я загрузила туда карту с самыми важными местами. На счету есть немного кредитов. Рассчитаешься за регистрацию». «Ты так мне помогаешь?» Это пугает. Я взяла планшет и стала просматривать карту на сенсорном экране. Джи и правда все отметила. Даже указала, где найти недорогое жилье. Меня пугало то, что она учла столько важных моментов. Видимо, готовилась. «Готова?» «Готова». Я еще раз проверила ремни безопасности и закрыла глаза. Капсула завибрировала, и я почувствовала толчок вперед. Осталось несколько секунд до моей свободы. Главное – бежать быстро и не оглядываться. Джи сказала, что она все контролирует и капсулу не заметит. Но могут быть неожиданности. Поэтому мне стоит поспешить, как только капсула приземлится. Мое сердце билось как бешеное, а руки дрожали. Пот скатывался со лба тяжелыми каплями. Я должна сбежать. Торин Хейл Я уже хотел отключить «Джи» полностью, уничтожить всю систему. Довела. Совсем отбилась от рук. Но один из программистов сказал фразу, которая заставила меня не торопиться с решением. «Это странно, капитан, но она будто живая, а такого быть не может. Мы не закладывали в ее систему таких эмоций. Но ИИ учится, предположил я, развивается». Не могла она сама научиться. Мы отключили функцию обучения после первой жалобы. «Как еще вы можете это объяснить?» Я повысил голос и заметил, что остальные программисты на меня посматривают. Не привыкли, что я такой нервный, но я и сам не привык. «Пока никак. Ищем проблему». «Ищите. У вас сутки». Я быстро покинул отдел программистов и собирался идти к капсулам. У меня скоро встреча, я теряю драгоценное время. Но мне преградила путь Эва, одна из сотрудниц тех отдела, с которой у меня был короткий роман. Он мне принес больше головной боли, чем удовольствие. «У меня перерыв!» Эва томно взглянула на меня из-под длинных ресниц. «Я занят, прохожу мимо, я редко бываю груб. Однако Эва слишком навязчива и не понимает этого». Я предлагал ей сойти на вулкане и помочь с новой работой, но она отказалась. Сказала, что наш разрыв не помешает работе. Похоже, что соврала. Стоянка будет сутки. Что делать целые сутки? Эва проводит пальцем по моему плечу. Мой капитан, я могу сделать так, что эти сутки пролетят незабываемо. Ты же знаешь. Эва, мы договорились. Без обязательств? Она улыбается. Никаких претензий. Мне нужно идти. Мой зверь доволен, и я не понимаю его радости. Конечно, к Эве я больше не прикоснусь. Слишком много проблем от нее. Однако радости зверя я не понимаю. Уже в капсуле я проверяю все системы, выставляю координаты и готовлюсь к старту, когда замечаю, как с соседнего отсека отправляется еще одна капсула. Мы вылетаем почти одновременно. Быстро беру ручное управление. До последнего надеюсь, что это не Вероника, но ее волосы с сиреневым отливом не спутать ни с чем. Захотела сбежать. Кто-то сегодня точно получит по своей очаровательной пятой точке.